Yeah. <music>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 Здравствуйте! Сегодня я хотел рассказать вам о, об искусстве художников русской эмиграции, художников русского зарубежья. Эта тема в последнее время привлекает довольно большое внимание, и появилось довольно много на этот счёт публикаций, прошли выставки. И в этом отношении можно сказать, что тема не объедена, так сказать, ни специ, специалистами, ни широкой аудиторией. Начну я как бы с предыстории. Дело в том, что искусство русского зарубежья возникло, конечно, не на голой почве. Оно сложилось на основе тех художественных связей, которые существовали между Россией и Европой на протяжении последних десятилетий XIX и первых десятилетий двух или полутора десятилетий XX века. И в этом отношении, безусловно, те контакты, те привычные какие-то творческие связи, которые сложились, вот, ну, в первую очередь, в Париже, но также и в других городах Европы, таких как Мюнхен, например, который тоже был одним из любимых центров художественного, так сказать, продолжения художественного образования русских художников, они безусловно легли в основу тех уже новых, на новом этапе сложившихся связей и отношений, которые имели место уже после того, как в России произошла большевистская революция. Вот здесь перед вами общий вид павильона России на Всемирной выставке в Париже 1900 года. Это была одна из самых таких громких и нашумевших выставок того времени. Выставка, которая подвела итоги 19-му столетию и безусловно открыла какие-то перспективы столетия 20-го. С точки зрения архитектуры, как вы видите, здесь еще царствует и доминирует так называемый русско-исторический стиль или псевдорусский стиль. Просто целиком, почти что на берегу Сены, был построен небольшой фрагмент Кремля московского. Но по составу внутри художественного отдела, в частности, и не только художественного, но и кустарного так называемого отдела, Уже художники, те, которые стали впоследствии именно востребованы и известны именно в Париже, вышли на первый план. Это такие художники, как Константин Коровин, как Лантин Серов, как Александр Бенуа и так далее. Тот круг художников, который создал важнейшую такую среду в Париже уже в начале 20-х годов. Еще очень важный момент – это выставки с участием русских художников, уже такие не всемирные, а вот именно художественные выставки, которые тоже имели место в дореволюционные времена. Это вот обложка каталога осеннего салона парижской выставки, регулярно проводившейся каждую осень в Гран-Пале, в Большом дворце. Салон 1906 года был знаменит, и знаменателен тем, что... Именно здесь составилась так сказать, премьера вот всех новейших открытий русского искусства. Сергей Дягилев, впоследствии известный как импресарио и организатор так называемых русских балетных сезонов, русских театральных сезонов и музыкальных сезонов, именно в 1906 году на салон «Осенний» привез большую историческую выставку русского искусства, которая так называлась «Два века русского искусства». Впрочем, он там показал и русские иконы впервые на Западе, которые вызвали большой интерес западной публики и профессионалов. И, с другой стороны, привез представителей самых молодых художественных поколений, которые впоследствии составили как бы, ядро русского авангарда. Таких Михаил Адарионов, Наталья Гончарова и другие. То есть вот этот пункт, 1906 год, для нас очень существенный. Вот обложка непосредственно русского, русской части вот этого осеннего салона. Мы видим здесь вполне традиционную... Такую, тоже, в, скорее, в, в таком псевдорусском стиле, с, дико, с большим количеством декоративных элементов э, оформления обложки. Но, тем не менее, и сам шрифт такой, как бы, древ, как бы стилизованный под древнерусский. Но именно эта э, выставка, повторяю, сыграла действительно очень важную роль э, и заложила те основы, которые впоследствии э, стали... Э, э, мощным фундаментом вот этих, так сказать, сложившихся контактов и усложнившихся связей уже в 20 30-е годы. Вот, если уж мы говорим об этой выставке 6-го года, вот общий вид центрального парадного зала этой экспозиции и тоже немаловажное имя – Дело в том, что вот это здесь экспозиция скульптуры XVIII века, потому что выставка, как я уже говорил, представляла искусство не только древнерусское и не только последнее актуальное, но и как бы в таком пунктире всю историю от XVIII века, начиная с Петровских эпох, с Петровского времени и до конца XIX. Здесь вот скульптура эпохи Екатерины Великой. Но вот сам интерьер, решенный в виде таких вот декоративных беседок с большим количеством зелени, цветов, все это идея никого-нибудь Льва Бакста, того самого Льва Бакста, который впоследствии станет звездой русских сезонов и которого такая фактически премьера сложилась именно вот в 1906 году, во время осеннего салона. Но отсюда как раз прямой путь к тем таким важнейшим, явлением, как русские оперные, русские балетные сезоны, придуманные Сергеем Дягилевым и Александром Бенуа, и оформленные выдающимися русскими художниками, которые, собственно, открыли целый мир для парижской публики. В начале 900-х годов и в середине 900-х годов. Здесь перед вами одна из программ, потому что ежегодно выпускались такие торжественно и парадно оформленные программы русских сезонов. И в данном случае это работа Люба Багста, эскиз костюма для спектакля по, на музыку Клода Дебюсси полуденного дыхвавна». И главную роль в этом спектакле исполнял знаменитый впоследствии, это тоже был его один из первых, можно сказать, выходов на мировую сцену, Васлов Нижинский. Ну, мы сейчас вот говорим с вами о, так сказать, вот такой, как бы одной линии, которая восходит к Обществу мира искусств, разумеется, к Сергею Дягилеву, к, так сказать, кругу художников Александра Бенуали, Бакст и так далее. Безусловно, это не было единственной э, линией, по которой вот эти связи формировались, постепенно складывались, и которые закладывали основы будущих э, взаимоотношений уже художников, русских иммигрантов с парижским так сказать, художественным сообществом. Э, но именно э, с, вот, с выставки 1906 года э, из русских сезонов началась, так сказать, довольно широкая представительства русских мастеров во Франции, и не только во Франции, но в первую очередь в Париже. И, безусловно, тут надо упомянуть еще о других мастерах, которые вот на волне вот этого интереса, который, безусловно, был проявлен парижской публикой, к русским художникам, к русским произведениям устремились во Францию, и многие там осели, и стали там как бы жить постоянно, работать, посещать Парижские материи, так называемые академии. Кстати, ну, понятно, что эти слова «академия» в данном случае надо интерпретировать вполне конкретно исторически. Речь идет о том, что художники приезжали в поисках в первую очередь того, что в России нельзя было найти, обнаженной женской модели. В Академии художеств в Петербурге и в художественных училищах обнаженная женская модель практически отсутствовала. Только в частных некоторых студиях. Вот в Париже вот эти академии, которые, собственно, и были такими частными студиями, это было достаточно распространено и можно было получить такую возможность, потому что рисование с, с, с, с обнаженной моделью, безусловно, одна из, так сказать, краеугольных таких камней художественного образования и художественного самообразования. Вот, конечно, приехавшие в Париж мастера в первую очередь попали под какое-то абсолютно очевидное или, может быть, не всегда очевидное обаяние парижской художественной традиции, парижской художественной моды. Вот, например, художник Николай Кузнецов написал известный «Мост искусств» в Париже, который соединяет знаменитые левый и правый берега. Вот как раз выходит к латинскому кварталу. И вот видите, что он, безусловно, был под обаянием достаточно очевидным франц французских парижских импрессионистов. Вот. А вот его, так сказать, современник тоже перебравшийся в Париж еще в 1900-е годы. Александр Альтман, не путать с Николаем Альтманом, известным советским художником. Александр Альтман, как вы видите, в большом впечатлении был и в большом восхищении от мастеров круга Матисса, фавистов, вот таких как Рауль Дюфи, например, или Альбер Марке. И, безусловно, вот в этой вещи, которая «Красный паруса называется, тоже относится к концу девятисотых, начал десятых годов, эти формы, это, так сказать, обаяние, это влияние, ну, можно его называть влиянием, можно называть просто, так сказать, такой аурой, которая как бы обволакила молодых русских, приехавших, выходцев из России, приехавших в Париж, безусловно, присутствовала. Ещё один из относительно одного примерно поколения художник, Николай Тархов. Работа называется «Прогулка». Здесь тоже очевидное сказать, обаяние, которое он испытал от созерцания картин художников и импрессионистов, и постимпрессионистов, и фавистов. То есть есть определенная так сказать, такая традиция включенности некоторых художников-выходцев из России вот, в парижскую художественную жизнь. Но, как мы с вами в дальнейшем увидим, эта включенность не была такой пассивной, она была достаточно разнообразной и была достаточно иногда и активной со стороны именно русских выходцев. Ну вот еще один художник, тоже приехавший где-то в 900-е годы в Париж, Адольф Федер, очевидный тоже Мастер, который искал ярких красок, искал, искал позитивных э, визуальных образов. Э, кстати, это касалось не только Федера, конечно, и многих из того, тех, кого я показал, и других. Э, потому что э, еще Валентин Серов э, в конце 80-х годов XIX -го века, когда в ПВ приехал э, в Европу, э, говорил, что как приятно... Ну, я не буквально цитирую, но идея его письма, одного из писем его, который он отправлял в то самое время, когда он был, работал над знаменитой девочкой с персиками и над знаменитой девушкой, освещенной солнцем, Говорит, хочется писать только от родного, хочется солнца, света и радости. Вот поиски этих светлых, позитивных образов, которые, возможно, в повседневной жизни русские художники не всегда имели, так сказать, перед глазами, вот это, может быть, было одной из таких глубинных мотиваций вот этого довольно широкого, так сказать, такого паломничества в Париж, которое русские художники, молодые, в первую очередь, с увлечением осуществляли. Конечно, не только импрессионисты, не только, не только постимпрессионисты, не только фависты, Вдохновляли молодых русских. Но вот э, и кубисты, которые в 1910-е годы, как раз в конце еще 1900-х, тоже уже заявили о себе во весь, во весь голос. Э, картины Пикасса, картины брака. Э, увлекали своей необычностью, своей сложностью, своей подчас э, такой как бы парадоксальностью. Э, разумеется, э, те, кто приезжал э, в Париж из Москвы, э, кое-что такого рода уже видели, потому что именно в это время формировались и в большей части своей были уже сформированы знаменитые московские коллекции Ивана Морозова и Сергея Щукина. Те самые замечательные коллекции, которые теперь располагаются в двух наших крупнейших музеях, Музее имени Пушкина и в Эрмитаже, и представляют действительно уникальное по полноте и уровню собрание, в первую очередь, французской живописи, раннего 20 века. Здесь перед вами картина художника по имени Сергей Дистребцов, который, как ну, некоторые русские и другие, в Париже брал себе такое французское наименование, французское такое звучание имени, и назывался Серж Ферра. Он, разумеется, был увлечен кубизмом, и здесь видно, что его, так сказать, Круг интересов был очень близок к кругу интересов таких художников, как Жорж Брак, как Андрей Лефаканье и целый ряд других участников известной группы ⁇ Золотое сечение ⁇ о которой я чуть ниже еще скажу. А вот Истепсов приехал, приехал в Париж вместе со своей двоюрной сестрой которая звалась Елена Этингер. Этинген. Она была, носила титул баронессы, но это не в этом даже дело, а дело в том, что у нее было довольно неплохое состояние, которое позволило ей снять и, так сказать, поместить своего кузена тоже недалеко, снять ему мастерскую и снять большую квартиру в как раз лучшем районе, в, в, в, недалеко от бульвара Распай. А, вот эта картина художника, тоже выход из э, Российской империи, э, по имени э, Леопольд Штюрцваг, он был из воззейских немцев, э, но в Париже тоже принял такое более французское э, по звучанию имя Леопольд Сюрваж. Вот Леопольд Сюрваж написал Лену Этинген, э, как бы вот в, ее этом, в ее квартире, в этом салоне, который она организовал вот на бульваре Распай. Здесь вы видите внизу Эйфелеву башню, вокруг как бы город, который э, так сказать, обступает этот салон, она находится в центре, и к этому центру стекаются видите, все э, такие при, приметы э, современной, городской жизни, включая базар и многочисленные товары, которые на этом базаре представлены. Но дело, конечно, не в этом, а не в том, что у него был такой вот салон, куда, кстати, с удовольствием приходили известные парижские художники, не только русского происхождения, российского происхождения, но и, собственно, французы и художники, приезжавшие из других стран. Вот здесь надо сделать такое краткое отступление и сказать о том, что Именно десятые годы – это период расцвета так называемого феномена «Парижская школа». Что такое «Парижская школа»? «Парижская школа» – это такой уникальный феномен, интернациональное сообщество художников, которые приезжали в Париж из самых разных стран, и не только Европы. И вот это сообщество людей, которые раньше друг друга никогда не встречали, которые знакомились либо работая рядом бок о бок, вот в этих парижских академиях, либо проводя свободное время в парижских кафе или в кафе-шантанах, где они приходили и танцевали вечером. И вот такая удивительная атмосфера такого взаимопонимания, взаимной толерантности, взаимного, такого, взаимной поддержки. Это была очень существенная и важная атмосфера, характеризующая Парижскую школу. Об этом вспоминают очень многие свидетели, многие, так сказать, живые свидетели этих событий, мемуаристы, которые описывали, как, как они замечательно проводили время, как это была такая атмосфера творческого духа и творческой свободы. И вот Елена Тинген вместе с своим кузеном Сержем, э, Сержем Ферра э, как раз был одной из таких важных центров этой парижской школы, э, потому что, во-первых, она э, внесла свой существенный вклад в поддержку вот этой самой группы «Золотое сечение», о которой я сказал. Вот это ее лично, э, э, лично нарисованный ей эмблема общества «Золотое сечение», «Секцион Дор», э, которое вот было именно придумано и изобретено Еленой Тинген. Кстати, когда она выступала как художник, она брала себе мужской псевдоним Франсуа Анжибу. И вот под этим именем, собственно, и выступала как художник и создавала такие очень яркие, декоративные, тоже в духе, скорее, такого декоративного кубизма, работы. Но помимо этого, очень важная роль и Естепцова, то бишь Фера, И Этинген, то бишь Шанджибу, в парижской жизни состояло в том, что э, они э, взяли на себя издание вот этого журнала, который был задуман э, Гийомом Аполинером э, в 1913 году. Журнал назывался Парижские вечера или Soirée de Paris. Э, но так случилось, что вот когда э, Аполинер познакомился с Этинген из Ферра, Журнал просто дышал на ладан, совсем у него кончились все возможности издания. И эти состоятельные выходцы из России взяли на себя издание этого, одного из центральных журналов «Парижского авангарда». И вот этим была заложена тоже очень важная такая основа для той действительно трудно переоценимой роли, которую выходцы из России сыграли в жизни парижской школы и в жизни парижской художественной среды, парижской художественной сообщества. Журнал Лисварыд Пари выходил до начала Первой мировой войны, то есть в течение полутора лет примерно еще. И вот он финансировался в первую очередь из средств Еленой Тинген. И здесь печатались и статьи Аполинера, и статьи разных других известных парижских критиков, о Пикассе, о Анри Руссо о скульптуре, о новых новейших тенденциях, о кубизме и прочее. То есть это было действительно существенным вкладом выходцев из России в, в, именно в парижскую художественную среду, в первую очередь авангардную художественную среду. Выходцы из России участвовали вот, не только, так сказать, организационно, не только как бы своими отдельными какими-то, так сказать, такими, я бы сказал, благотворительными акциями в сложении Парижского ангарда, но и своими работами, разумеется. Вот здесь перед вами скульптура, одна из скульптур так называемых скульптоживописи известного художника-выходца из Российской империи Александра Архипенко. Работы выполнены в дереве, но, как вы видите, с большим, с большим активным использованием цвета с таким очень активным и таким пространственным мышлением. Это такие работы, которые, безусловно, как бы осуществляют мечту художников-кубистов выйти за границы двухмерной плоскости и выйти непосредственно в третье измерение. Вот ещё одна работа Архипенко обнаженная, стоящая обнаженная которая тоже новаторская во многих отношениях, в частности. Вот, вот этой, в этой идее, так сказать, например, более выпуклообъемной формы делает, наоборот, вогнутыми, как некий такой негатив. Это тот прием, который Архипенко так сказать, активно применял в своих не только скульптурных работах, но и в своих работах, которые как бы имели некоторую претензию на то, чтобы это быть некими архитектурными как бы, моделями. Он называл их архипентурой. Ещё один э, аспект участия художников из России в парижской, э, не только парижской, художественной жизни, э, это э, такой известный и интересный художник, как Сергей Шаршун. Ну, в Париже он тоже, э, его настоящая фамилия так была Шаршун, выход, выходить из города Бугуруслана. Но в 1912 году он уже перебрался в Париж и просто поменял свой имя, вместо Сергея стал Серж, Серж Шаршун. Серж Шаршун сблизился с парижскими дадаистами. Как раз это уже был период, так сказать, начала существования нового направления под названием «Дада» или «Дадаизм». И это так сказать, такое явление, которое охватывало художников разных стран. С разных стран Европы: и немецких, и французских, и испанских, итальянских. И вот среди них был и выходец из Российской империи, из России Сергей Лессерд Шаршун. Вот здесь перед вами работа такая, как бы плодка такого коллективного творчества, такой абсурдистский Потому что дадаизм – это в первую очередь абсурдистское такое движение, которое актуализировало то, Такое, то, тот абсурд, то, э, такую как бы, э, аномалию, которая осуществила сознание, в первую очередь, европейцев во время, после начала Первой мировой войны. Первая мировая война была сильнейшим ударом по психологии, по э, какому-то, так сказать, мироощущению э, европейцев. И вот э, вполне, так сказать, адекватно это э, вылилось в... Вот в, в направлении дада. Здесь перед вами работа э, художника э, Франсис Пикабе, который был испанцем, наработал во Франции. Э, и с участием многих э, художников, вот, группы дадаистов парижских, э, с, в том числе с участием, э, с участием и Шершона, вот ему принадлежит этот самый глаз. Да, Вечно называется ⁇ Лой-Кокодилат как Кокодилатный глаз ⁇ Ну, такое абсурдистское название. Вот это самое около этого глаза, внизу, если посмотреться, можно увидеть подпись «Серж Шаршун» по-французски, а вертикально... Слева от глаза есть и по-русски надпись «С Шершун». Ну, это такой вот, скорее, так сказать, декларативный такой, это не столько какое-то специальное концептуальное произведение, сколько декларативное такое вот проявление, такой вот многоголосие, такое немножко сливающиеся в такую какафонию абсурдистскую. А вот работы самого Шершуна уже, так сказать, самостоятельные. Он отталкивался тоже от парижского кубизма, отталкивался от Кубистических э, опытов позднего, э, позднего периода, то есть середины середины десятых годов, конца 10-х годов, вот, создал свой собственный так называемый орнаментальный кубизм, который э, действительно э, уже мало имел отношение к кубизму, так сказать, изначальному, но, безусловно, был, э, вот, находился в русле вот этих, с одной стороны, э, пространственных поисков. А другой стороны, вот этих абсурдистских построений, которые э, выливались иногда в такие абсурдистские публичные э, акции, э, в которые он охотно принимал участие. Вот. И следующим шагом Шуршуна в, в, в области, так сказать, такого живописного абсурдизма был так называемый орнаментальный буртианизм. А Вот здесь э, один из примеров этой работы, это уже начало 20-х годов. Ну, опять же, повторяю, конечно же, присутствие художников из России в, в Париже, ну и не только в Париже, гораздо более широкое. И особенно это, так сказать, во-первых, оно уже достаточно было разнообразно, как вы видите, до революционного времени, а сейчас мы как бы уже переваливаем, в основном уже переваливаем в послереволюционные времена, то есть когда начался исход представителей русского, русской интеллигенции, русского дворянства э, и так далее из России. Э, вообще, э, феномен эмиграции необычайно э, значителен. Э, Россию по разным сведениям, там довольно много есть разных статистических выкладок, но по разным сведениям Россию покинуло до 2 миллионов э, человек в разное время. Причем, пути исхода были э, самые разные, конечно, в первой, по первости, так сказать, было довольно легко уехать через просто непосредственно западную границу, через, через Польшу и Германию. Были, но это не так долго продолжалось. Ну, как известно, в связи с отступлением Белой армии был еще один коридор, как бы, который был довольно скоро закрыт в начале 20-х годов, через Крым, через Севастополь был исход через Дальний Восток, через Сибирь Дальний Восток. Ну, такой достаточно экзотический ход, но зато, зато непосредственно либо в Японию, либо в Соединенные Штаты, на Аляску. Вот, например, известный художник Давид Бурлюк именно таким образом покинул Россию. Сначала в Японию он был, потом он попал в Америку. Вот. Но был еще очень удивительный путь, такой, я бы сказал, совсем уж экзотический, по льду Финского залива из Петрограда, непосредственно столицы революционной России, в Финляндию. Дело в том, что, как вы знаете, Финляндия по специальным декретам была признана самостоятельным государством, за что она до сих пор очень благодарна большевистскому правительству. И вот этот путь довольно немалое число художников, в том числе таких интересных, как Александр Яковлев, как Василий Шухаев, как Николай Пуни, как Иван Пуни, выбрали именно это. Кстати говоря, вот когда мы говорим о эмиграции, круг эмигрантов достаточно широкий. Вот это круг художников мира искусства, круг художников авангарда и так далее. А вот куда относите, например, Илья Ефимовича Черепина? Илья Ефим Черепин тоже фактически был эмигрант, хотя, такой, я бы сказал, такая немножко особенная с ним ситуация, потому что Илья Ефимович Репин просто никуда не двигался. Он сидел в своей куоколе, но от него вышла страна. Он, он жил в Финляндии, Финляндия стала за границей. И он остался таким образом в эмиграции. Ещё прожил там больше 12 лет. Вот. Ну так, возвращаясь к феномену эмиграции, значит, ну, разумеется, уезжавшие из России люди, художники, писатели, художественные критики, поэты, драматурги, композиторы, ученые, ну, многих можно перечислять. Они, безусловно, надеялись, что это ненадолго, изначально. Они надеялись, что это, ну, несколько лет максимум, все это как-то будет образуется, все вернется на круги своя. Ну, как мы знаем, ничего на круги своя не вернулось. И вот этот осознание этого, этого факта, этого для них очень трагического, печального факта, привело к тому, что стала создаваться так называемая русская, как бы сказать, русская такая инфраструктура культурная в, в эмиграции, в изгнании. Первым таким центром стал город Берлин. И город Берлин в течение вот немногих совсем лет, где-то между началом 20-х и середины 20-х годов, вот в течение 3-4-5 максимум лет, был действительно таким, таким своеобразным сообщающим, то есть центром сообщающихся сосудов значит, самой России и эмиграции зарубежья. Сюда приезжали и художники, и писатели из Москвы, из Петрограда, сюда здесь уже обосновались те, кто покинул Россию еще до революции. И они встречались, и у них не было, на самом деле, каких-то особых серьезных противоречий. Они встречались, у них были творческие дискуссии, у них были э, совместные выставки, совместные выступления и так далее, и так далее. Э, но, тем не менее, э, все-таки создать нечто, э, воссоздать какую-то среду, которая была утрачена, э, э, и, которая существовала в России, была утрачена, э, это было, так сказать, стремление многих. И вот Одним из центров такой вот, как бы воссоздания опыта серебряного века, потому что серебряный век, можно сказать, в полной определенности, был прерван революционными событиями и смог так сказать, дореализоваться в каких-то своих аспектах, доосуществиться в каких-то своих проявлениях, безусловно, только в эмиграции. Вот одним из проявлений такого вот, как бы серебряного века на экспорт, если так можно выразиться, был журнал... Издательство искусство искусства, и, в частности, журнал «Жар-птица», который стал выходить в Берлине сначала, потом в Париже выходил. Вот здесь перед вами обложка первого номера журнала «Жар-птица», художником Сергеем Чихониным, 21-й год. Кстати говоря, в это время Сергей Чихонин еще вовсю работал в, в Советской России и оформлял, сейчас делал эскизы для оформления агитационного фарфора. Вот. Но здесь э, он э, такую вот более эстетскую выбрал форму. Вот эту такую розовую, необычайно красивую. И вот оформил первую обложку журнала «Жар-птица». Надо сказать, что в этом журнале печатались ну, почти те же привычные авторы, которые печатались в своё время в журнале «Аполлон», в журнале «Мир искусства», в журнале «Золотое руно», «Весы» и так далее, и так далее, старые годы. Тут были статьи про искусство, про художников, И были, статьи, и были стихотворные произведения, были драматические и прозаические произведения. То есть был круг, так сказать, привычный. И вот этот привычный круг сохранялся. И идея была в том, чтобы его, так сказать, вот как-то собрать и снова выявить и как-то проявить уже в новых условиях. Но вот эти желания сохранить привычную среду общения, привычную среду творческого какого-то самовыражения. Это очень существенная черта вот, особенно первых э, десятилетий, наверное, иммиграционной жизни, особенно 20-х годов. <свят> ну и, разумеется, выставки, просто осознав изменение своего географического положения, но ну, не более того, продолжали работать в том ключе, как они работали вот в последние проэмиграционные годы. Вот, например, <свят> Дмитрий Стелецкий выставлял Свои такие вот немножко стилизованные, в такой немножко более вытянутыми пропорциями. Но, в принципе, такой стилизован под древнерусскую, так сказать, такую э, миниатюру. Или даже отчасти иконопись, такой порсунного типа, э, свою живость. Вот у него боярыня, такая вот начала 20-х годов. Или э, Константин Сомов, который тоже попал в эмиграцию, правда, не сразу попал в Париж. Он сначала поехал в Соединенные Штаты вместе с выставкой русских художников, которая была устроена в самом начале 20-х годов, ну, для поддержания некоторых из них, вот, для материального так сказать, поддержания, чтобы продать произведения и так далее. Вот он поехал в Соединенные Штаты, но после этого уже в, Россию, в Советскую Россию не вернулся, а сел в Париже. Вот он продолжал писать свои галантные общества, своих обнажённых красавиц, своих э, э, галантной сценки в парках в духе 18 века. Вот эта работа как раз тоже в начале, середине 20-х годов общество в парке такая весьма традиционная для Константина Сомова. А вот э, выставочный зал, э, в котором произошла э, первая выставка общества под, под флагом «Мир искусства». Вот как она и была в Советской России существовала в дореволюционное время, а потом вот переместилась в эмиграцию. В 2021 году в Париже в галерее «Ла Бойси» была открыта выставка, прямо так и называлась, произведения художников общества «Мир искусства». Здесь были традиционные э, все участники, и тот, же, э, тот же Сомов, тот же Бенуа, тот же э, Рерих, э, Дагужинский и так далее. Некоторые из них еще не были в то время эмиграции, но произведение всеми на выставку э, прислали. Вот как выглядел этот выставочный зал на одном из фотографий, кстати, обубликованном в журнале «Жар птица». Там была большая рецензия на эту выставку помещена. Вполне позитивная, прочее. Э, ну, конечно, повторяю, что э, э, эмиграция это не только Париж, э, и вот Берлин, Париж, мы об этом говорили, но вот, например, э, Югославия. В Югославию попало тоже некоторое количество художников, в частности, художников, Вот, например, это Николай Богданов-Бельский, известный, может быть, вам многим из вас, по известной картине «Устный счёт». Ну, такая реалистическая картина. Он был членом Товарища передвижных художественных выставок. Тем не менее, после прихода вот нового большевистского режима, всё-таки предпочёл покинуть страну. Обосновался вот в Югославии. Это друб... вид Дубровника. Это, значит, соответственно, Хорватия. В то время была частью Единой Юго Югославии. Как назывался, сербов, хорватов и славянцев. И вот здесь вот его работа, которая, видите, он выходит более таким декоративным, более таким театральным, можно даже эффектом сказать, вот в своих пейзажных вещах. Ну, продолжал работать, например, тоже в эмиграции. Успешно сохраняя как бы, свою основную тему, вот эти русские веселящиеся русские бабы на фоне русского пейзажа, Филипп Малявин. Филипп Малявин, кстати говоря, еще, еще в 19 и 20 даже году приглашался в Кремль и несколькими другими художниками рисовал портреты Ленина. Вот. Но довольно скоро он тоже покинул. Советскую Россию И вот в эмиграции Вернулся к своей, так сказать, беспроигрышной теме а, кстати, Вот эти вот русские народные типы Такие немножко гротескные а, Впрочем, рисунки Ленина тоже не пропали даром Он, как бы поменяв свою, так сказать, позицию политическую В какой-то момент стал довольно успешно Заниматься политическими карикатурами для большевистских вождей Ну и, разумеется, Константин Коровин. Константин Коровин тоже покинул э, Советскую Россию в 22 году э, для лечения своего сына, но фактически, э, так сказать, тоже покинул её навсегда. Э, и э, вернулся к своим тоже излюбленным темам – виды Парижа, причём виды Парижа ночные. Ну, Коровин часто называют русским опрессионистом. Э, это и так, и не совсем так, потому что... Надо иметь в виду, что большая часть работ Коровина написана с использованием искусственного света. А импрессионизм по определению не является направлением, которое работает с искусственным светом, потому что весь смысл импрессионизма – это тонкие нюансы естественного освещения. Вот. А у Коровина немножко другой подход, поскольку он работал для театра очень много. У него, как правило, вот эти пейзажные... Вещи, не только пейзажные, они построены именно на театральных эффектах такого контрастного выделенного освещения. Вот. Ну и есть работы Коровина, на, написанные уже как бы по вычислению, по воспоминанию, связанные с, с Россией, уже, так сказать, как бы ностальгические такие вещи. Вот «Русская масленица» – работа уже в середине 30-х годов, сделанная в эмиграции. Ну, вот в этом же духе, в этом же ключе работы такого художника, как Сергей Судейкин, участника и «Голубой розы» в своё время, потом и возрождённого мира искусства после 1911 года. Он, вот, начиная с таких очень тонких, поэтичных и таких очень изысканных по цвету композиций, он постепенно перешёл к такой более простой, более такой немножко наивной, как бы примитивистской такой манере – Вот изображал улицу провинциального городка. Работа тоже, кстати говоря, была опубликована в одном из номеров журнала «Жар-птица». И такая плеяда близких к миру искусства, в Обществу Миро искусства художников, безусловно, очень ровитых и ярких, таких как Борис Григорьев, например. Вот это домик в Нормандии, работа 20-х годов. Как видите, вот его умение, так сказать, заострить форму, которую мы видели в портретах, и его, его, это известная его, так сказать, особенность и в тех его знаменитых циклах «Лики России» или «Россия» и так далее. Здесь вот уже более таких, менее, скажем так, идеологизированных, менее политизированных вещах сохраняется вот это острота видения и умение организовать картинное пространство. И вот тоже в этом же ключе его известный портрет сына, написанный в Берлине. Григорьев сначала из Петрограда попал в Берлин, провел там около полутора лет, и потом уже перебрался во Францию. И что я хотел сказать в заключении, это вот очень важная роль, которая для круга вообще русских эмигрантов в целом, и особенно для круга вот, мира искусства, имела имя Пушкина. Известно, что в эмиграции отмечался день русской культуры. Этот день был, совпадал с днём рождения Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня. И вот здесь перед вами одна из э, афиш, э, практически э, ежегодно устраивающихся праздников. В данном случае это э, специальный концерт и выставка, специальный творческий вечер, посвященный столетию садовственного дня, дня смерти Александра Сергеевича Пушкина, 1937 год. Это уже конец 30-х годов. Э, ну вот, э, на этом, наверное, Об одном из кругов русской эмиграции в Париже рассказ можно завершить. Благодарю вас за внимание. А, Георгий, а в основном наши художники после эмиграции жили в какой стране? Вы знаете, проще, проще сказать, в какой они не жили. Значит, во всех странах Европы так или иначе можно найти следы участия русских. Ну, конечно, Париж был таким центром. Сначала был, как я сказал, Берлин, потом Париж. Но русские выходцы были в Испании, в Италии, в Англии, в, в Ирландии, в Швеции, в, ну, в, в, в каких-то странах, в странах э, Восточной Европы. Я уже говорил о Югославии, а также в Чехословакии, в Чехии. В Чехословакии был даже очень э, такой культурно-исторический архив и культурно-исторический музей русской миграции, куда стекались произведения не только из Чехии, не только из Восточной Европы, но и из Парижа привозили вещи. И они пытались собрать, вот как я говорил о том, что они хотели сохранить какую-то среду, путем создания русских издательств, русскоязычных журналов, так и они хотели собрать архив. И этот архив действительно был собран после Второй мировой войны. Вот. А потом, кроме этого, значит, русские выходцы были в Китае, значит, в Шанхае. В частности, затем в Японии, в Соединенных Штатах, разумеется, и в Южной Америке тоже есть следы. Вот я сказал бы так, что выходцев за Россию точно не было в Антарктиде.